Глава семнадцатая А вечером небо щедро бросило пригоршни пушистых облаков. Заходящее солнце нанизало их на лучи, распуская над землей розовое покрывало заката. Рита оттолкнулась ногой о деревянный все еще теплый пол. Кресло-качалка нехотя заскрипело. «Чайку не хочешь?» – спросил дед, спускаясь во двор. «Нет, жарко». Я бы венца прохладного со льдом. Тут как раз яблочный сидр созрел. Будешь? Буду. Да ты отдыхай, я сама все приготовлю. Ну уж нет. За дамой поухаживать — святое дело, — запротестовал дед. А Марик на гульке ушел. Нет, он что-то приуныл. В гамаке дремлет за малиной. «Сейчас комары жрать начнут, вернется!» Рита кивнула головой и снова толкнулась. Ничего не хотелось. Только сидеть вот так, смотреть на опускающиеся за горизонт солнце. Вдыхать аромат винограда, оплетающего беседку, особенно душистых к ночи петуний, и ни о чем другом не думать. Оставить проблемы за калиткой этого чудесного дома. и сделать вид, что их нет. На старенький стол улегла скатерть в клеточку, тарелочка со льдом, кувшин вина и два высоких стакана. «Сейчас еще сыр принесу. Райка дала, вкусный. Помнишь, какой у нее сыр молодой?» «Угу», — лениво протянула Рита, потягиваясь. Дед бодро шмыгнул в дом, а она еще чуток поленилась и принялась разливать сидр. Вместе с сыром дед притащил тонко нарезанную буженину собственного приготовления, огромную банку маслин и хлеб. «Вот это да! А я как раз настроилась идти готовить ужин», — призналась Рита. обойдемся, Отдыхай! Но Марик... Марик тоже найдет, чем перекусить. Не маленький!» Вечер начал на глазах приобретать очертания неплохого. Марго подняла стакан и отпила. «Ммм, чудесно!» Дед кивнул, кряхтя уселся в кресло и провел по морщинистой, покрытой частой седой щетиной, щеке. «Что тут у вас стряслось, когда меня не было?» «Кирилловна, — говорит, — приезжал к вам кто-то. Опять по работе?» «Нет». Рита слезала вино с губ. «Богдан приезжал». Дед вскинул брови. «Отец Марика? А ты не говорила, что он сюда явился?» «Да как-то разговор не заходил, они еще вчера прибыли». «И с какой же это целью?» «Поговорить хотел, выяснить, что тогда приключилось». «И как? Выяснил?» «Выяснил. Говорит, что не знал ничего, вроде как менеджер ему не сообщил». «А верить-то ему можно?» «Да будто бы не врет. Вот только что это меняет теперь? Ничегошеньки!» Дед задумался, вытянул вперед длинные худые ноги, скрестил в щиколотках. «А Марк как?» «Вот уж не знаю. Сегодня он странный какой-то, тихий и молчаливый, себе на уме. Думал осторожненько с ним поговорить, повыпытывать». «Да спугнуть боюсь», — нахмурилась Рита. «Загрустила ты! А чему радоваться, жили не жили. И тут на обочину этой, в общем-то, хорошей жизни какого-то черта блудного папеньку выкинула». «Ну, ты с плеча не руби. Иногда жизнь выкидывает такое, что стоит остановиться и подобрать». Рита поперхнулась. стерла пальцами с губ шипящий напиток и удивленно уставилась на деда. «Это что ты мне сейчас пытаешься сказать?» «Я не пытаюсь, я говорю». «Подобрать Свизерского? Этого кобелину?» «Ну, допустим, ты ведь сама сказала, что не так уж он и плох». «Послушай, он бросил меня беременную, и ничего». ровным счетом ничего не отменяет данного факта. «А я и не говорю, что отменяет». «Тогда что же ты говоришь?» «Только то, что тебе стоит к нему внимательнее приглядеться». «Жизнь, Рита, такая штука, что кому хочешь мозги на место вправит, а вот обида – это то, что камнем тащит тебя на дно». «Поверить не могу, что ты его защищаешь», — воскликнула Рита и тут же захлопнула рот, опасаясь, что Марик услышит. «Господь с тобой! Почему защищаю?» «Ты единственный мой родной человек, не считая Марка. Я всегда на твоей стороне. Я все равно не понимаю, о чем ты». «Я о вторых шансах». Дед допил свой сидр, поставил стакан... и, похлопав Марго по плечу, пробормотал. «Пойду, Марка сгоню, сожрут ведь пацана. Комары эти, чтоб им пусто было». Дед в компании Марика вернулся довольно быстро. И все это время Рита думала о его словах. Они выбивали ее из колеи. «Хорошо, сидим», присвистнул сынок. «Ага, тебе бутерброд сделать?» «Нет, я яблоками обожирался». «От них еще больше есть хочется, ближе к ночи проголодаешься». «Тогда и поем», — засмеялся ее сын. Несмотря на внешнюю схожесть с отцом, характеры у них были разные. Может быть, потому, что, в отличие от Свизерского, Марик рос в полноценной, хоть и неполной семье, купался в любви матери, деда и, по большому счету, горя не ведал. Богдану было сложнее — Он не знал ласки, не знал простого семейного счастья, обычных простых вещей, которые многие и не замечают, но которые так важны в жизни любого человека. И оттого Рите становилось еще обиднее. На собственной шкуре, зная, как это быть одному, почему он оставил и своего сына. Он ведь понимал, по себе знал, как нужна семья любому ребенку. «Да только прав, дед». Что уж теперь, ведь не исправить того, что было. И что ей делать? Господи, скорее бы он уже уехал, чтобы все стало как раньше». Марик уселся в кресло, стоящее рядом, покрутился немного, а потом опустил голову матери на колени. Рита замерла. В последнее время сын чурался всяких нежностей, а теперь сам на них напрашивался. Марго нахмурилась и коснулась выгоревших на солнце волос. Совсем недавно Марк вымылся в летнем душе, и от него приятно пахло сейфгардом и ментоловым шампунем. «Ну, сам расскажешь, или мне выпытывать?» решила действовать напрямую Рита, поймав дедов внимательный взгляд. «Да нечего рассказывать». Но ну, смотри, я всегда тебя готова выслушать». Марк кивнул проехав головой по ее животу, но так и не поднялся с коленей. Дед выбрался из своего кресла, всплеснул руками. «Совсем забыл договориться с Иваном насчет дизеля. Пока не поздно, сгоняю». «Ага», — кивнула Рита, прекрасно понимая, что дед просто тактично удалился, чтобы им не мешать. В надежде, что наедине с матерью Марик разговорится. Но тот не спешил. и хотя было адски жарко, в местах соприкосновения они оба обливались потом, Марго сына не прогоняла. «Ты на меня злишься?» – наконец спросил он. «Злюсь? С чего ты это взял?» «Ну, из-за того, что я начал общаться с папой». «За моей спиной?» «Ну да». «Хм, да, наверное, злюсь. А ты не расскажешь, почему мне ничего не сказал?» Я вроде бы никогда не говорила, что против, и вообще, как так получилось? Я ведь уже рассказывал. Да, рассказывал. Рита уже слышала историю о том, как Богдан написал сыну в Фейсбуке. В Фейсбуке, подумать только, в сраном Фейсбуке спустя столько лет. Кстати, это случилось намного раньше, чем он вышел на связь с ней самой. Слава Богу, не в Фейсбуке. Звонок она ещё могла выдержать, письмо в социальных сетях вряд ли. С губ Риты сорвался смешок, стоило ей представить, как это могло бы быть в современном мире. Совсем недавно в новостях по радио она услышала, что в Саудовской Аравии мужчина может развестись с женой по смске. Так что, наверное, воссоединению семьи по сообщению в мессенджере тоже уже не стоило удивляться. Прогресс. Чтоб ему пусто было. Впрочем, не это волновало Риту больше всего. Она с ужасом думала о том, что было бы, если бы как-то всплыло, что Свизерский и знать не знал ни о каких письмах, а тем более о подарках. Рита сама это придумала, когда Марк стал задавать вопросы об отце. В тот момент она поддалась порыву, совершенно не думая о том, что будет, когда Марк подрастет. А он. Рос. И вопросов становилось все больше. Например, почему отец не хочет с ним поговорить по скайпу. Она так запуталась в собственном вранье, что уже всерьез подумывала нанять на эту роль какого-нибудь актера. Одна ложь порождала другую. И как раз в тот момент, когда все вышло из-под контроля, и нарисовался Свизерский. Нет, как же все-таки повезло, что правда не всплыла наружу. Не знаю, Марк, это так странно. У нас с тобой не было тайна тут, такое. Он тебя обидел, выпалил ее сын, поэтому я и не хотел ничего говорить. Ну, чтобы тебе было спокойней. А тебя? Тебя не обижает, то, что Богдан не пожелал встретиться раньше, осторожно спросила Рита. Марк резко поднялся, опустил взгляд, рассматривая порядком изношенную лангету. Еще немного, и та не выдержит ребяческой активности Марика. «Злит, но...» «Но желание иметь отца перевешивает все остальное», пробормотала Рита, подливая сидра в стакан. «Мам!» «Да ты не волнуйся, Марик, это понятно. Ты мальчик, совершенно понятно, что тебе нужен отец». «Правда? И ты, ну, не считаешь меня предателем или что-то типа того?» потому что это не так. Если он тебя снова обидит, я его... Я его... Не знаю, что ему сделаю». Материнское сердце сжалось. Слезы выступили на глазах, и Рита поблагодарила темноту, которая скрыла ее эмоции. Хороший у нее сын. Мамина гордость. И если для того, чтобы он случился в Ритиной жизни, ей нужно было пройти через множество испытаний, ничего. Оно того стоило. «Не надо ничего делать», — добавила строгости в голос Марго. «Богдан меня не обижал. Напротив, мы поговорили и выяснили кое-что важное». «Это что же?» Рита осеклась. «Ну вот», — сболтнула лишнего. Марк ведь не знал ни о предлагаемом ей аборте, ни о своем близнеце. Она так и не решилась ему рассказать о погибшем брате, думая, что такая информация может негативно сказаться... на неокрепшей психике сына. «Да так, это наши дела». «Он тебя точно не обижает?» «Нет». «Ладно, ну, тогда я дальше за ним понаблюдаю». «Серьезно?» – рассмеялась Рита. «Понаблюдаешь?» «Ага. Ну, чтобы с выводами не торопиться, пока он мне нравится», – признался Марик, вновь бросая на мать смущенные взгляды. Рита закусила губу, она снова не знала плакать ей или смеяться. Ее взрослый маленький сын, он был таким не по годам мудрым, вон осторожничает, наблюдает, как будто не сразу впустил его в сердце, а между тем, кому как не ей знать, что это уже случилось. Марк хорохорится, да, но она понимала, что это всего лишь напускная бравада. Не нравится твой подход. Дед говорит, что каждый заслуживает второй шанс. И знаешь, думаю, их нужно давать, а потом уже смотреть по обстоятельствам». «А ты? Ты дашь ему второй шанс?» Рита застыла с занесенным над губами бокалом. «Ну ничего себе поворот! Как их разговор дошел до такого?» «Я не сержусь на Богдана», — заметила она. Но ну, если бы он захотел помириться? Ну, типа, вообще?» «Типа вообще?» Мы и помирились, Марик. «Я не об этом», — вздохнул сын. «А вот о другом не стоит и мечтать». «Но почему? Ты и совсем-совсем его не любишь, да?» «Вот именно. Наши отношения в прошлом. Но я рада, что у вас все налаживается. Правда, рада. Так что не волнуйся». Рита махнула рукой, подзывая сына к себе. Марк подошел, она поманила его пальцем, и когда тот наклонился, сжала в объятиях, как когда-то давно. Вот ее самый любимый мужчина. Злоупотребляющий парфюмом, неряшливый и рассеянный, но лучше которого нет. А теперь колись, почему ты не стал играть с ним в футбол? Марик вскинул на мать удивленный взгляд. Сунул руки в карманы старых изношенных шорт. «Ну, давай уже, не томи. Я не хотел, чтобы пацаны узнали, кто мой отец». Рита сглотнула, кажется, уже начиная понимать, что случилось. Но все же она не отказалась бы от объяснений. Но мало ли, вдруг ошиблась. «Это почему же?» «Ну, он вроде как знаменитость и все такое. Это может все усложнить». Объяснение Марка было путанным и туманным, но суть Рита уловила. Ее сын хотел, чтобы с ним дружили, потому что он — это он, а не потому что его папа — звезда хоккея. Он принял решение, очередное взрослое решение, которое едва не заставило ее заорать. Заорать от распирающей душу гордости, в который раз на глаза набежали слезы. Слезы благодарности за то, что каким-то чудом она сумела воспитать такого мужчину, мужчину с большой буквы, за которого ей никогда не было и очевидно не будет стыдно мужчину, которым можно гордиться. Понятно. Ну поступай как считаешь нужным, но богдан уловил, что что-то не так, может быть тебе стоит объяснить и ему свои мотивы, резонно заметила Рита. но потом добавила «А может, и не стоит?» «Я подумаю», — вздохнул Марк. Рита вернулась к своему Сидру, а скоро появился и дед. Глядя на загорающиеся в небе звезды, она вспоминала о том, сколько закатов они встретили с Богданом на крыше и о том самом первом рассвете. «Мам!» — проорал Марк из дома, куда пошел за своим планшетом. «А...» папа приглашает нас завтра в зоопарк». Рита закатила глаза к темному небу, поймала смеющийся дедов взгляд. «Ну и как? Ты ему объяснил, что ты уже вырос из этих походов?» «Ну, там новый носорог, можно сходить. Так что, я соглашаюсь?» «Ага, если уж и носорог помер с нашего последнего визита», — истерично засмеялась Рита.